На следующий день все ученики школы набились в большой класс, где проводился конкурс «Рок-групп». Изнемогая от волнения, я стоял за кулисами и разглядывал зрителей через щель в занавесе. Свет в зале был включен. Перед занавесом стоял директор, мистер Фосберг, и призывал всех успокоиться. За моей спиной ребята из группы Хью Хервина настраивали инструменты, подключали усилители разогревали пальцы Мариса была одета в очень короткое блестящее черное платье и черные колготки поймав мой взгляд она снисходительно усмехнулась циркачам тоже следовало бы приодеться с запозданием спохватился я глядя на марису об этом мы даже не подумали и явились на конкурс в обычной школьной одежде теннисках и джинсах я долго разглядывал Новый синтезатор Хью, он был длиной с целую милю, с тысячей кнопок и регуляторов. По сравнению с ним, синтезатор Джерада и вправду казался детской игрушкой. Хью заметил, что я разглядываю инструменты. «Клёвая техника, верно?» — спросил он, расплываясь в отвратительной ухмылке. «Ладно, Ларри, не вешай нос. Когда мы победим, я дам тебе автограф, так и быть!» Хью заржал. Вместе с ним засмеялись Мариса и остальные участники группы Крикуны. Я отвернулся и отошел к Джераду и Кристине, стоящим за кулисами. Мы проиграли, упавшим голосом произнес я. Где же твой оптимизм, Ларри? Саркастически осведомился Джерад. Остается надеяться лишь на то, что у гигантского синтезатора Хью полетят все предохранители, мрачно сказал я. В этом наше спасение! Кристина закатила глаза. Не понимаю, чем они лучше нас. Но преимущество Крикунов было очевидным. Свет в зале погас. Занавес открылся. Осветители направили на сцену красные и синие софиты. Группа заиграла старый рок-н-ролл Чака Берри, Джонни Б. Гуд. Играли они здорово, а выглядели еще лучше. Платье Марисы искрилось. Все музыканты пританцовывали и подпевали солистки, А мы до этого не додумались, с горечью понял я, наблюдая за противниками из за кулис. Во время исполнения мы просто стояли на месте и выглядели нелепо, словно настоящие клоуны из цирка. Зрители неиствовали. Вскочив, они начали хлопать в ладоши, размахивать руками и танцевать. Все четыре песни крикунов Публика слушала стоя. С каждой песней музыканты прибавляли громкость и темп. Зрители изо всех сил топали ногами. Странно, что под ними не провалился пол. Когда Хью, Мариса и остальные поклонились, зал взорвался аплодисментами. Все скандировали «Еще! Ещё! Ещё!». Группе пришлось исполнить две песни на бис. Мы с Кристиной и Джередом обменивались настороженными взглядами. Успех, Ю ничуть не прибавил нам уверенности. Наконец, крикуны дружно поклонились и спрыгнули со сцены, торжествующе потрясая кулаками над головой. «Теперь ваша очередь!» — крикнул мне Хью и ухмыльнулся. «Где же твои музыканты, Ларри?» Я хотел было огрызнуться, но Джеред толкнул меня локтем в бок и мы робко вышли на сцену. Наклонившись, я подключил гитару к усилителю. Джеред быстро настроил громкость своего игрушечного синтезатора. Гигантский синтезатор Хью остался на сцене, он словно потешался над нами, напоминая, как хорошо и громко играли крикуны. Кристина неуклюже подошла к микрофону и скрестила руки на груди. Я взял несколько аккордов, пробуя громкость усилителя. У меня мгновенно вспотели ладони, и пальцы заскользили по струнам. Зрители переговаривались, с нетерпением ожидая начала выступления. «Готовы?» — шепотом спросил я у Джерода и Кристины. «Начнем с... Я хочу взять тебя за руку, а потом перейдем к песням Роллинг Стоунс». Мои друзья кивнули. Я глубоко вздохнул и коснулся струн. Джеред склонился над клавиатурой. Кристина подошла поближе к микрофону и сунула руки в карманы джинсов. Мы запели песню «Битлз». Ее мы исполняли все вместе, но что-то не ладилось. Моя гитара звучала слишком громко, заглушая голоса. Мне хотелось остановиться и убавить громкость, но, разумеется, это было невозможно. Зал молча слушал нас, зрители не стали вскакивать и танцевать. Когда мы замолчали, раздались громкие аплодисменты, но нам хлопали явно из вежливости, никто не кричал и вообще не проявлял особого энтузиазма. По крайней мере, мы не опозорились в первую же минуту. Мысленно подбадривая себя, я вытер потные руки от джинсы. Я выступил вперед, и мы заиграли песню «Роллинг Stones. В ней мне предстояло исполнить длинное соло. Только бы не сбиться!» Кристина схватила микрофон обеими руками и наклонила его ко рту. Джеред заиграл вступление. Затем вступил я со своим соло и сбился на первых же аккордах. Мое сердце заколотилось, во рту пересохло. Я закрыл глаза и попытался отключиться от всего, кроме своих пальцев и музыки. Внезапно в зале раздались восторженные крики. Шум быстро нарастал. Кто-то зааплодировал. Гул голосов набирал мощность. От радости я открыл глаза. Несколько ребят стояли возле самой сцены. Что-то выкрикивали и улыбались. Слегка согнув ноги в коленях, Я расслабился, и пальцы уверенно забегали по струнам. Мне вдруг стало спокойно и по-настоящему хорошо. Крики усиливались. Я вдруг понял, что ребята показывают на меня. Что происходит? Я недоумевал. Возгласы и смех были чересчур громкими. Вскоре уже все зрители подпрыгивали и указывали на меня пальцем. — Вот это спецэффекты! — крикнул кто-то в первом ряду. «Классные спецэффекты!» «Да в чем дело? Какие еще спецэффекты?» Но вскоре все выяснилось. Как только Кристина запела, я поднял руку, чтобы вытереть пот со лба. И в ужасе вскрикнул, почувствовав знакомое покалывание шерсти. Все мое лицо было покрыто волосами, подбородок, щеки, лоб. Моё лицо сплошь заросло густой, чёрной шерстью, а вся школа смотрела на меня и восхищалась. Все до единого узнали мою страшную, позорную тайну. «Мы победили! Победили!» — ликовали у меня за спиной Джеред и Кристина. Но я поспешно положил гитару на сцену и бросился бежать, пряча лицо. Зрители по-прежнему кричали и хлопали в ладоши. Мы выиграли конкурс только благодаря моему таинственному и удивительному превращению. Классные спецэффекты сыграли решающую роль в нашей победе. Но я вовсе не чувствовал себя победителем. От стыда я был готов провалиться сквозь землю. Крючковатая шерсть покрывала мое лицо, шею и плечи. Обе ладони поросли колючими волосками. Я чувствовал, как они продолжают расти. Спина тоже начинала зудеть. Значит, шерсть растет и там. «Ларри! Лари! звали меня Джеред и Кристина. «А как же приз? Идем получать приз!» Но я не остановился. Вслед мне неслись восторженные вопли зрителей. Я выбежал из школы через заднюю дверь. День выдался промозглым и серым, Над деревьями сгустились тучи. Я мчался, не разбирая дороги, Сердце сжималось от горя. Мчался домой, Каждую секунду помня, Что весь зарос черной, густой шерстью. Паника, стыд и страх Перемешались в моей душе. Дома и деревья Сливались перед моими глазами В одну размытую серую ленту. Свернув к своему дому, Я увидел родителей у гаража. Они удивленно обернулись. «Посмотрите на меня!» — выкрикнул я. Крик получился хриплым и страшным. «Теперь вы мне верите!» Они ахнули и разинули рты. На их лицах застыли потрясение и ужас. Я вытянул руки и показал их родителям. «Видите мое лицо!» — вопил я. «Видите руки!» Оба снова ахнули. Мама схватила папу за руку. Ну, теперь вы мне поверили, продолжал я. Поверили, что от лосьона для загара у меня начала расти шерсть. Я замер, глядя на родителей в упор. Я тяжело дышал. Сердце бешено колотилось, на глаза навернулись слезы. Я ждал, когда родители скажут хоть что-нибудь. Наконец, мама нарушила молчание. Ларри, лосьон для загара! тут ни при чем, — негромко произнесла она, не отпуская папину руку. — Мы не хотели говорить тебе правду, но теперь скрывать ее не имеет смысла. — Какую правду? — перебил я. Родители переглянулись. Мама всхлипнула. Папа обнял ее. — Лосьон для загара ни в чем не виноват, дрогнувшим голосом сказал папа. — Ларри, ты должен знать правду. Эта шерсть выросла у тебя потому, что ты не человек, ты собака. Наклонив голову, я напился воды из пластмассовой миски, которую мама с папой поставили для меня на веранде. Я еще не привык лакать воду языком и потому обрызгался. Спустившись с крыльца на четырех лапах, я подошел к лили, которая вертелась возле вечно зеленых кустарников. Некоторое время мы обнюхивали их, а потом направились в соседний двор, поискать, чтобы еще понюхать. Прошло две недели, с тех пор, как мое человеческое тело превратилось в собачье, я снова стал самим собой. К счастью, перед превращением, мама с папой, точнее мистер и миссис Бойт, подробно объяснили мне, что произошло. Оказалось, они работали вместе с доктором Меркиным. В сущности, его сотрудниками были все жители города, а сам город представлял собой большую экспериментальную лабораторию. Несколько лет назад доктор Меркин нашел способ превращать собак в детей. Он открыл сыворотку, благодаря которой мы, собаки, выглядели, думали и вели себя как люди. Вот почему доктор делал мне уколы раз в две недели. Это были повторные инъекции той самой сыворотки. Но в конце концов сыворотка перестала действовать. И не только на меня. И дети начали превращаться обратно в собак. «Доктор Меркин решил прекратить испытания сыворотки на собаках», объяснила мне мама. «Во-первых, потому что сыворотка больше на них не действовала. А во-вторых, родители слишком страдали, когда их дети превращались в собак». «Больше он никогда не будет проводить опыты на собаках», — добавил папа. «Их организм слишком быстро привыкает к сыворотке. Значит, с собаками покончено». Я был очень рад тому, что супруги Бойт мне все объяснили. Чтобы выразить свою благодарность, я лизнул обоих в щеки и бросился разыскивать Лилии. Я хотел, чтобы она поскорее узнала, что я тоже собака». С тех пор мы с Лили были неразлучны, и иногда к нам присоединялся Мэнни. В городе было множество бродячих собак. Похоже, все они на своем веку успели побывать людьми. Хорошо, что доктор Меркин перестал ставить опыты на собаках. По-моему, собаки должны быть собаками, а люди — людьми. В соседском цветнике мы с Лили Нашли вкусно пахнущую грязь. Трава еще не выросла, Пожевать было нечего, Но грязь пахла здорово. Затем я увидел, Что к дому подъезжает машина Бойдов. Они где-то пропадали весь день. Я понесся к машине, Радостно виляя хвостом. Как только дверцы машины распахнулись, Я запрыгал на всех четырех лапах И залаял. К моему удивлению, Миссис Бойд Держала на руках младенца. Малыш был туго закутан в розовое одеяло. Бережно прижав малыша к груди, миссис Буйт осторожно зашагала по дорожке к дому. Мистер Бойт следовал за ней, широко улыбаясь. — Какая хорошая девочка! — ворковала миссис Буйт, обращаясь к младенцу. — Ты у нас славная девочка. Добро пожаловать домой, Джеспер! — Джеспер! «Странное имя для девочки!» — подумал я. В этот момент миссис Буйт наклонилась, чтобы показать мне ребенка. Я увидел, что у него ярко-желтые глаза...